Глава 6. Полное стерё. Они там за железным занавесом невось рок-н-ролл вовсю гоняют. Пати Смит, 1979 год. На исходе лета 1981 года поэт-призывник возвратился в город офицером запаса. В попыхах заскочил домой, обнял жену, подержал на руках грудного сына и умчался на встречу с Пантыкиным. События последних дней волновали Илью значительно сильнее перспектив семейной жизни. В отсутствие Кормильцева в доме культуры Автомобилист отгремел настоящий рок-фестиваль, где начала своё восхождение звезда Урфин Джюса. Пока Илья учился натягивать противогаз, музыканты становились местными знаменитостями. В это лето им даже удалось записать полноценный рок-альбом. Предприимчивый Пантыкин договорился со звукоинженерами телевизионной студии И при немом попустительстве начальников в несколько дней был записан альбом Путешествие. Бюджет этой эпохальной акции равнялся нескольким бутылкам армянского коньяка. Телестудия была режимным предприятием, вспоминает звукорежиссёр Орфин Джусселианит Парахня. Собаки во дворе, охрана, вахта, но рокеры с инструментами проникли внутрь, а потом благополучно скрылись, унося с собой запись. Как? А шуты узнают. Новые приятели Пантыкина студенты архитектурного института Олег Рокович, Саша Коротич и автор эмблемы Урфин Джюса Слава Бутусов приняли участие в оформлении дебютного альбома. Дизайн разрабатывали по всем правилам актуального рок-искусства. Путешествие имело цепкую обложку и вкладыш с текстами. Для обложки Олег Рокович сделал фото Урфин Джюсовской Троицы в контровом свете, смонтировав его в арке из бумажного макета замка, вспоминает Коротич. Вот и я решил Если Рокович использовал на фасаде готический шрифт, пусть и внутри будет готичненько. По завершении мой китайский труд был подпольно размножен на желтоватой восковой кальке и вкладывался в каждую коробку с магнитной записью. Несмотря на то, что дебютный альбом Urfin Juice распространялся преимущественно на катушках, в оригинальном оформлении он смотрелся фирменно и убедительно. Цикл из семи композиций активно копировался с магнитофона на магнитофон, и даже не верилось, что путешествие записали в родном Свердловске. Я присутствовал на одном из первых концертов Урфин Джюса, вспоминает Женя Кармильцев. Исполнялся материал с путешествия, прямо как на плёнке. Илья обещал сделать пиротехнические эффекты, которые произошли позже, когда Малахов пытался затоптать ногой дымовую шашку после мероприятия. В общем, всё это было очень смешно. Люди из парторганизации сидели на прослушивании, пытаясь понять, нет ли кромолы в выступлении студенчества. Песни группы казались бесформенными, непонятными и абсурдными, а сама концертная программа представляла собой макабрическое чудовище. Но я очень люблю экспериментальную музыку, и поэтому всё это зрелище меня сильно впечатлило. Переслушивая сегодня путешествие на компакт-диске, я думаю, что виртуозным музыкантам лучше было сосредоточиться на инструментальной музыке. Как скажем Райни Мусоннсу. Во всяком случае, восьмиминутная композиция Последний день воды Навивает именно такие размышления. Вероятно, окунуться с головой в психоделику им мешал острый дефицит марихуаны, почти не водившейся на Урале. Главным в советском роке всегда было слово, но Урфин Джюс с ярко выраженным акцентом именно на музыку оказался своеобразным исключением. Правда, счастье длилось недолго. Вскоре Пантыкину пришлось кардинально поменять состав ансамбля. Зрелые профессионалы Юра Богатиков и Саша Прысунов Нацелились на хол армоническую деятельность, и вместо них в группу были рекрутированы молодые музыканты, впечатлившие Александра на летнем фестивале в Доме культуры Автомобилист. В начале осени мы собрались на квартире у родителей Пантыкина. Рассказывал мне спустя 15 лет Кармильцев. Сидя на подоконнике, дружно пили пиво, перелитое из полиэтиленовых мешков в большую кастрюльку, откуда его черпали кружками. Там я познакомился с гитаристом Егором Белкиным и барабанщиком Вовой Назимовым. который и определили в дальнейшем лицо Урфин Джюса. Тем вечером в родительской квартире одухотворённый Пантыкин наиграл на рояле песни, сочиённые на свежие стихи Ильи, результат невыносимой сложности бытия в период военных сборов. Украшением этого свода бунтарских призывов стал социальный манифест 451° по Фаренгейту. Пока ты куда ни известно ходил, потушен, погашен твой юношеский пыл пожарной командой. Из других композиций выделялись посвящение Лёше Трущёву Человек наподобие ветра, а также Автомобиль без управления, Тупик, Размышления компьютера о любви и Лишняя деталь, которая стала визитной карточкой Урфин Джюса. В тесном коконе лежу, датчик в нос, трубка в рот, через трубки я ему пью и наоборот. На экранах всё мерцает, всё живёт и дышит без меня. Трудно осознать, зачем нужен здесь я. В тот период Тандем Пантыкин-Кармильцев сочинял песни с потрясающей продуктивностью. На репетициях зачаточные композиции моментально обрастали причудливыми аранжировками и почти мгновенно принимали канонический вид. Если в альбоме Путешествие Илья создавал тексты на музыку, то новый цикл песен делался по принципу музыка написанная на тексты. Признаётся Пантыкин И к этому времени мы с Кормильцевым уже разобрались, о чём будем писать. И если говорить об образе нашего героя, то это был человек наподобие ветра. Несмотря на обманки и приколы, он прорывается сквозь трудности и выходит в свободное пространство. В принципе, это были песни о свободном человеке. С новыми музыкантами Urfin Jus стремительно эволюционировал от утяжелённого арт-рока ближе к слушателям. Выходцы из Верхней Пышмы Виокенс на Зимовом. Любители Glam of the Suite Slide внесли в группу узнаваемую тональность рабочих окраин. Структурно обновлённый Urfen Juice дублировал формулу группы Cream: барабаны, гитара, бас. Причём гитара Белкина и бас Пантыкина звучали так, словно им подыгрывали массивные клавиши. Такой рок казался прогрессивным, и это звучание стало фирменным стилем незаурядного трио. Тонкость крылась в том, что Егор Белкин Ухитрялся исполнять на гитаре сложные фортепианные партии, написанные Пантыкиным в традиции классической европейской музыки 20 века. Бывшему музыканту Air клуба приходилось работать пальцами на грани вывиха и творить со струнами нечто немыслимое, но конечный результат того стоил. Когда я впервые услышал Offin Juice, меня поразили даже не тексты, а энергия, которая исходила от группы. Вспоминает идеолог Nautilus Славы Бутусов. В унылые и застойные времена это была довольно агрессивная и плотная музыка. 1982 год стал пиком взлета Урфинджуса. Триус успехом выступала на рок-фестивалях, удостоилась приза за наиболее актуальный музыкальный стиль, каких-то дипломов и звание «Лучший гитарист» для Егора Белкина. «Я был в Вильнюсе со своими друзьями, легендарной ленинградской группой «Россияне», вспоминает культуролог Дмитрий Бучин. В первый день фестиваля выступление Урфин Джуза впечатлило всех своим напором и энергией. Что-то было в них такое, чего я не заметил ни в одной питерской группе. Вечером мы объединились с Урфинами в общежитии, и это вылилось в жаркую дискуссию о смысле рока. Коротко стриженные, внешне типичные студенты, они совершенно не походили на рок-музыкантов, если бы не играли как черти. До Вильнюса Урфин Джуз триумфально выступил в Баку, буквально разорвав зал невиданной лихостью, помноженный на могучий гитарно-барабанный звук. Такой музыкальной смелостью они действительно опережали застывшее в стране время, но кто и что мог тогда знать? Я отчётливо помню, как мы потрясли бокинских друзей нашей рок-н-ролльной невмяяемостью. Признавался мне Кармельцев, и глаза его блестели как у картёжника в момент небывалого везения. Странно, что Илья об этом что-либо помнил, удивляется Олег Рокович. Там было выпито столько агдама, что о присутствии на Бакинском фестивале Кармильцева я вспомнил совсем недавно, с удивлением обнаружив его на своей архивной фотографии из гримёрки. По возвращении из Азербайджана маг примчался в отчий дом, чтобы сообщить Светлане Алексеевне о новых победах Урфин Джюса. Брат приезжал и начинался театр одного актёра, вспоминает Ксения Устюжанинова. Всё, что Илья делал, он приносил маме и показывал в первую очередь ей. После выхода альбома Путешествия Он притащил в дом страшную махину катушечный магнитофон, и мы слушали песни с его текстами. Невозможно было не слушать. Мама извила, подкалывала, а он с ней спорил, но она всё-таки слушала. Теперь становилось невозможным придавать музыке статус временного увлечения студента-химика накануне его превращения в крупного учёного. Кормильцев знал, что не будет трудиться по специальности, обозначенной в дипломе. Все обязательства перед государством С его десятиметровыми портретами Брежнева и километровыми очередями за колбасой закончились у кормильцев вместе с военными сборами. Душа сторонилась установленных догм, словно в строках любимого им Синфилда. Познание дух опасный друг, когда он без оков и судьбы всех людей земли в руках у дураков. Перед Ильёй стелилась жёлтая кирпичная дорога, ведущая неизвестно куда. Он сжигал мосты в университетское прошлое и даже беззлобно развёлся со Светой Плетенко. Сын Стас остался жить вместе с матерью. Переехав к бабушке Камильцев почти перестал общаться со старыми друзьями. Он мечтал о стадионных концертах, с мощным рок-звуком и толпами зрителей. В чёрной коже, с спокойной походкой, не глядя по сторонам, ступая уверенно через вселенную, он приближается к нам. Как колодец с водой холодной, стальной взгляд его глаз. словно урчание преисподний голос его ледяной ставка была сделана в банк на урфинжус будущее представлялось безоблачным от творческой перспективы бескрайними у музыкантов волновалось море энтузиазма и бушевал океан новых идей они были молоды счастливы и влюблены друг в друга мы играли в среднем по концерту в месяц вспоминал кармельцев Всё остальное время пролетало в репетициях и задушевных философских разговорах на кухне под Портвейном. Репетиции у Финджуса проходили в Верхней Пышме, на шикарной самодельной аппаратуре, предоставленной сверловским бардом и подпольным цехавиком Александром Новиковым. Это был красивый и честный бартер. За то, что мы эти колонки помогали Новикову воять, а он их продавал, у нас были лучшие в городе гитары, барабаны и микрофоны, хвастается Пантыкин. По сути дела, в Верхней Пышме Получился своеобразный филиал Joe's Garage Франко Запы. И я думаю, что с точки зрения оборудования Urfin Juice был самой укомплектованной группой в стране. Московские команды только приближались к нашему звучанию, но и всё равно звучали лучше всех. Так случилось, что репетиционная студия Urfin Juice расположилась на территории производственного объединения Радуга, изготавливавшего детские игрушки. Это было крупное предприятие, Лауреат многих соцсоревнований, проводимых Министерством лёгкой промышленности. Женская часть профкома буквально молилась на группу и гордилась привезёнными с фестивалей вымпелами, дипломами и грамотами. Не воспользоваться подобной атмосферой Уральского лета любви 1982 года было бы грешно. Ловко сориентировавшись на местности, Александр Пантыкин продемонстрировал выдающийся цирковой трюк. Он стремительно устроился в радугу на должность руководителя вокально-инструментального ансамбля. А Илья Кармильцев окопался в том же штате на посту технолога. Следуя общественным транспортом в Верхнюю Пышму, Кармильцев продолжал изучать итальянский язык, а на обратном пути в Свердловск читал английскую прозу и поэзию. Карманы Ильи оказались набиты перфокартами с десятками новых слов и их переводами. Пытливо изучая тексты музыкантов Led Zeppelin, Pink Floyd и King Crimson, Амбициозный поэт искал место их творческим находкам в будущих концертах Урфин Джюса. Почти каждый день по окончании лекций я садился в автобус и катил в Верхнюю Пышму, чтобы насладиться магией процесса и обсудить с Ильёй сценический образ группы: свет, декорации и костюмы. Пишет в книге с роком 40 лет дизайнер Александр Коротич. По традиции каждая репетиция заканчивалась портвейном с бутербродами и танцами под Scorpions, Foreigner или Duran Duran. А иначе какой от этого кайф? Благодаря своему феноменальному обаянию музыкантам Урфин Джюса удалось получить у фабрики не только клуб для репетиций, обращённый по скромному признанию Пантыкина в сексуальную Мекку Верхней Пышмы, но и гарантийное письмо от заводского правкома об оплате предприятием записи нового альбома в Свердловской киностудии. Наглость такой аферы была неизмерима. Впервые в истории российского рок-андеграунда Музыканты заставили государство оплатить их антисоветскую субкультурную деятельность. С этой лучезарной авантюры и началась запись самого известного альбома Urfin Juso 15.